А в воскресенье утром нас ждал сюрприз. Сюрприз заключался в том, что вместо загадочного четвертого окна красовался огромный лист фанеры. А на асфальте кучка битого стекла. Вот она. А как же Нобелевка? Рядом с разбитым окном стояла стремянка. На ней пожилой дядька в рабочем комбинезоне. Мы подошли к нему. Дядька оказался разговорчивым и охотно рассказал, что окно высадили ночью. Сработала сигнализация, прибежала охрана и его сразу вызвали для срочного ремонта. Кто разбил? Скорее всего это дети на пуколках Ну, типа байкеры, которые часто ночью гоняют по пустой парковке. Этой ночью тоже гоняли. Видать, один из них и долбанулся в окно. Умат нет, пукалки только. Ну, а начальство решило вообще окно это убрать. Трех больших окон для кафе вполне достаточно. А у них там внутри места не хватает. Так что сейчас материал привезут, и мы это окно совсем закроем. Стена тут будет. Вот так. Любашка нагнулась завязать шнурок, и я увидел, как она подобрала с асфальта несколько осколков. У нее тогда появилась идея сделать полный анализ стекла. Вдруг что-то интересное всплывет. Она даже знает, кому это поручить. Есть знакомый, который такой анализ может сделать, так что она его попросит. Я одобрил. В общем, мы с ней решили дождаться анализа и оставаться на связи. Вдруг еще какие-то мысли в голову придут. И спустя пару дней мысли действительно появились.